Глава восьмая. В детстве я с наслаждением преследовал и убивал мелкую живность, когда только мог. Кролики, белки, мелкие пташки, а позднее дикие утки и гуси валились на землю окровавленными комочками из костей, шорстки и перьев. В этом было какое-то остервенелое самоутверждение без примеси злобы, ненависти или чувства вины. Война отбила у меня аппетит к смертоубийству. Так ребёнок, объевшийся сладким, отворачивается от еды. Ружейный выстрел уже не исторгал из моей груди вопля неистового счастья. В эту первую весну к нам в сад повадилась пара кроликов. Больше всего им пришлись по вкусу красные гвоздики моей Мэри, и они начисто обгладывали их лепестки. «Тебе придётся покончить с ними», — сказала Мэри. Я достал свою мелкокалиберную, всю жирную от смазки, нашёл старые завалявшиеся патроны с дробью номер пять, сел вечером на ступеньки заднего крыльца и, дождавшись, когда оба кролика оказались рядом, уложил их обоих с одного выстрела. Потом я похоронил пушистые останки под старой сиренью и почувствовал тоску где-то в желудке. Я просто-напросто отвык от кровопролития. Привыкнуть человек может ко всему, к убийству, к ремеслу бальзамировщика и даже заплечных дел мастера. Привыкнешь, и дыбы, и клещи станут для тебя просто рабочим инструментом. Когда дети легли спать, я сказал, пойду погуляю немного. Еще несколько дней назад Мэри стала бы допытываться, куда, зачем, а сейчас только спросила, поздно вернешься? Нет, не поздно. «Я ждать не буду, мне спать хочется», — сказала она. Встав на некий путь, моя Мэри, видимо, ушла по этому пути дальше меня, а я все еще терзался из-за кроликов. Может быть, это вполне естественно, когда человек, уничтожившись что-то, старается что-то создать и тем самым восстановить в себе равновесие. Не это ли послужило для меня толчком? Я ощупью пробрался в зловонную конуру, где жил Дэнни Тейлор. Рядом с его койкой горела на блюдечке свеча. Дэнни был совсем плох. Лицо измождённое, какое-то синее со свинцовым отливом. Меня чуть не стошнило. Так дурно пахло в этой грязной комнате, где под грязным одеялом лежал давно не мывшийся человек. Глаза у него были открыты и тускло поблёскивали. Я приготовился услышать горячечный бред, и меня потрясло, когда он заговорил внятно, Голосом и тоном прежнего Дэнни Тейлора. «Зачем ты пришел, Ит?» «Я хочу помочь тебе». «Будто ты не знаешь, что это бесполезно». «Ты совсем болен?» «Думаешь, я сам этого не знаю?» «Еще как знаю. Лучше вас всех». Он потянулся за койку и достал оттуда бутылку старого лесничего, на две трети пустую. «Хочешь?» «Нет, Дэнни». А ведь это виски из дорогих. У меня есть друзья. Кто тебе его поднёс? Не твоё дело, Ид». Он хлебнул из горлышка и сдержал отрыжку, хотя это далось ему нелегко. Лицо у него сразу порозовело. Он засмеялся. «Мой друг завёл со мной деловой разговор, но я его околпачил. Он только-только собирался начать, а я уже скис. Ему, видно, невдомёк было» как мне мало надо. А ты тоже с деловым разговором, ит Тогда я быстренько напьюсь до бесчувствия. Дэнни, ты меня любишь? Веришь мне? Ну, хоть сколько-нибудь любишь? Конечно, люблю. Но если уж говорить на чистоту, так я пьянчуга. А пьянчуги больше всего любят виски. Если я достану тебе денег, ты будешь лечиться? Больше всего меня испугало то, как быстро он пришел в себя, стал держаться свободно, просто, по-прежнему. Я мог бы сказать, да, Итан, но ты не знаешь, какой они народ, эти пьяницы. Деньги я возьму и пропью. но ну, а если я внесу их прямо в лечебницу? Тебе же объясняют. Отправлюсь я туда с самыми благими намерениями, а через несколько дней сбегу. На пьяниц полагаться нельзя, Итт. «Никак ты этого не поймёшь. Я и соглашусь, и сделаю как надо, а потом всё равно сбегу». «Дэнни, неужели тебе не хотелось бы избавиться от этого?» «Да кажется, нет. И ты, конечно, знаешь, чего мне хотелось бы».